Поместь дракона и... Кто я вообще такая? Внучка богов? Земной девушки? От этой мысли стало одновременно страшно и смешно. Первой эмоции был чистый животный ужас. Я вспомнила свои неконтролируемые выбросы магии, свои истерики с перекрашиванием стен. Боги!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 Восторг, острый болезненный, как лезвие, подкатил к горлу. «Это... это правда?» Она кивнула, не в силах вымолвить слова, и по её щекам покатились слёзы. Но это были не слёзы горя или страха. Это были слёзы облегчения, счастья, того же безумного восторга, что переполнял и меня.